Гасинан, откуда вышли все знаменитые Хиллеры, то можно делать операции. Магнитное же поле или неведомая энергия обеспечивает стерильность пространства над образующейся раной, которая бывает открыта лишь на мгновение. Другие считают, что никакого вскрытия тела не происходит. Хиллер, являясь носителем астральной энергии, направляет ее в тело больного. Она быстрее, чем рентгеновские лучи или радиоволны, достигает больного места, материализует его, выносит из тела, после чего она снова материализуется и в своем первоначальном виде уже выбрасывается в сосуд для извлеченной хвори. Эта теория принадлежит доктору Хансу Найчелли, президенту Швейцарского общества физических исследований. Да, хилерам приписывают сверхъестественные силы. Способность создавать неведомую энергию, способность направлять ее именно в то место, которое нуждается в лечении. Утвердилось мнение, что именно отсюда их популярность. Однако я пришел к твердому убеждению, что популярность врачевателей зиждется и процветает главным образом на другой почве. В числе вырезок о чудесных исцелениях, У нее лежит статья о хиллерах-стоматологах. Они, правда, зубы не лечат, а только удаляют их. Но уж вырывают любой зуб, причем либо голыми руками, либо с помощью палочки, гораздо реже щупцами. И главное, совершенно безболезненно, почти без всяких неприятных последствий. В университете Филиппин на эту тему была даже защищена диссертация. Ее автор Констанция Фернандес Клементе Психолог по образованию, она несколько месяцев наблюдала, как хиллеры удаляли зубы голыми руками. Однажды у нее самой возникла нужда, необходимость, и она пошла к дипломированному стоматологу, следовало удалить зубы. Но так как она вот-вот должна была родить, то врач, опасаясь возможных последствий, не решился взяться за щипцы, он посоветовал обратиться к знахарю. И хотя делится впечатлениями Клименты, коронка зуба не совсем вышла, Рудольфо Лаганзон Каменонг в мгновение ока, точнее за три секунды вытащил его, используя, правда, щипцы. Никакой боли ни во время операции, ни после нее Климента не почувствовала. Способность избавлять людей от боли Каминонг объяснил так, своим даром я обязан Богу. Однажды, когда я жил еще в городе Лунгапо, ко мне прилетел сизый голубь и сообщил о том, что я могу вырывать зубы. К другому стоматологу Хуну Нелде озарение пришло в иной форме. Мне было 16 лет, передает его рассказ газета Times Journal. Во время праздника, когда я выпил слишком много вина, я услышал, как человек жалуется на зуб. Я попросил его открыть рот, взял зуб. Я даже не знал, что выживал его, и понял это только тогда, когда пошла кровь. И вот уже 10 лет добавляет газета. Мяу, я удаляю зубы. Все тем же способом, то есть голыми руками, только сейчас он кладет на больной зуб носовой платок, чтобы не скользили пальцы. В городе Замбуанга на острове Минданао я остановился в гостинице Лантака. Я встречался в городе с местными газетчиками, издателями, политическими деятелями, фотографировал город и его окрестности, и вдруг у меня заболел зуб. Заболел в субботу. За ночь щеку раздуло так, что страшно было смотреть. надежда на то, что успею долететь до Манилы, не осталось, и я пошел к администратору гостиницы с просьбой указать мне адрес врача. Администратор девушка, выслушав меня, сказала, что в воскресенье известный стоматолог, выпускник столичного университета, не принимает, но в десяти минутах ходьбы от гостиницы врачует замечательный умелец. «Идите к нему», — улыбнулась администратор, — «не пожалеете, да и берет он недорого». Скоро такси, трайсакл, мотоцикл с коляской остановился около одноэтажного дома. На стук в калитку появилась женщина и пригласила войти. Комната, в которой меня попросили подождать врача, была обычной. Изредка сюда заходили со двора куры. Дверь не закрывалась, потому что сквозняк — единственное спасение при жаре, а жара стояла сорокоградусная. Их выгонял мальчик лет семи. Куры убегали, потом появлялись снова. Минут семь я наблюдал за мальчиком, когда наконец появился сам хозяин. После приветствия короткого знакомства...